Таинственно произнес папа. Мир полон великих, замечательных явлений для того, кто готов к встрече с ними. Быть может, самая большая и самая белая чайка в мире передала мне ключ. «Ха!» — воскликнула малышка Мю. «Обвязанной шелковой ленточкой? Под звуки оркестра, правда?» Поднявшись по лестнице, папа вставил ключ в скважину. Медленно, с жалобным скрипом, отворилась могучая дверь, но внутри была лишь кромешная тьма. Малышка Мю, подобно молнии, взлетела ввысь, но папа остановил ее, схватив за волосы. Ну, — Но нет, не ты, — сказал он. — На этот раз не ты. Смотритель маяка теперь я, и я войду первым, чтобы все проверить. Он исчез в темноте, сопровождаемый малышкой Мю. Мама медленно подошла ближе и заглянула в открытую дверь. Маяк был полый, будто сгнивший древесный ствол, и внутри, от самого дна до верхушки, тянулась неустойчивая винтовая лестница. Она тяжело взбиралась ввысь, взбиралась вокруг стен все более узкими и узкими спиралями, треща и скрипя под тяжелыми шагами папы-муми-тролля. Он был уже едва виден наверху. Сквозь смотровые оконца в толстых стенах просачивался слабый дневной свет. В каждом оконце вырисовывалась неподвижная тень огромной птицы. Птицы смотрели на них. «Надо учесть, что сейчас облачно и пасмурно», — прошептал муми -троль. «Ты ведь знаешь, все кажется чуточку мрачным, когда заходит солнце». «Конечно», — ответила мама. Перешагнув порог, она остановилась. Внутри было сыро и очень холодно. Между лужами с водой виднелась земля, черная и мокрая. Несколько толстых досок были перекинуты через лужи к лестнице. Мама заколебалась. — Послушай-ка, — сказал Муми-троль, у меня для тебя кое-что есть. Взяв в руки серебряную лошадиную подковку, мама долго смотрела на нее. — Какая красивая, — сказала она. — Какой прекрасный подарок! Подумать только, что на свете есть такие маленькие лошадки. — Пойдем, мама! — весело закричал муми-тролль. — Побежи им наверх! Саму башню! Наверху в дверях стоял папа. На нем была чужая шляпа с мягкими свисающими вниз полями и неровной бугристой тульей. — Как вам нравится? — спросил он. — Я нашел ее на гвозде перед дверью. Должно быть, она принадлежала смотрителю маяка. Входите, входите, здесь все точь-в-точь, точь, как я представлял себе. То была большая круглая комната с низким потолком и четырьмя окнами. Посредине стояли на полу некрашенный стол и несколько пустых ящиков. А у очага узкая кровать и маленький комод. Железная стремянка вела ввысь к люку в крыше. Наверху «Зажигается огонь маяка», — объяснил папа. «Я зажгу его вечером». «А разве белые стены некрасивы? Как здесь величественно, свободно и пусто. А если выглянуть из окна...» «Все точно так же. Величественно, свободно и пусто». «Ну как?» Он взглянул на маму, а она, расхохотавшись, сказала, «Ты прав, просто потрясающе, как здесь пусто и свободно». Кто-то здесь ужасно злился. Заметила малышками. На полу было множество осколков стекла, а над ними на белой стене большое желтое пятно лампового масла, которое, стекая вниз, застыло и образовав на полу лужу. «Кто это мог бросить лампу и вдребезги разбить стекло?» — удивилась мама, подняв с пола медную лампу, закатившуюся под стол. «Ведь потом он сидел тут в темноте». Она провела лапой по столу. Поверхность его была изрезанной, покрыта сотнями, а может, и тысячами мелких зарубок и насечек. Их было всего шесть в одном ряду. Седьмая пересекала остальные. Семь — это, конечно, неделя. Множество недель, и все одинаковые. Кроме одной. В ней было всего пять зарубок. Мама двинулась дальше. Она притрагивалась к чашкам и кастрюлям, Она читала надписи на пустых ящиках «Изюм из Малаги», «Шотландское виски», «Обычные финские хрустящие хлебцы». Приподняв одеяло, она увидела, что под ним лежит простыня. Комод она не открывала. Все остальные с любопытством смотрели на нее. В конце концов папа спросил «Ну что?»